42. -е. Матерь огни йоги Архат есть исключение из общего правила, ибо знание дает возможность применения высших законов. Он тоже пилил и колол дрова. Физический труд в этих случаях нужен для равновесия оболочек, а иначе не выдержит напряжение. Целое складывается из подробностей. Подик преображения себя. наивысший, ибо светоносен, и свет его светит миру вокруг и светит и в сферах незримых.